Приём восьмой. Фишки россыпью. Давайте немного отвлечёмся от психологических манёвров и окунёмся в изучение русского языка. Никакой психологии, никакого маркетинга, просто фразы и слова, которые при правильной компоновке тоже замечательно работают. Думаю, выделять каждую фишку в отдельный приём будет жирновато, а вот дать всё вместе россыпью самое то. Почему вообще эти фишки попали на страницы книги? Дело в том, что каждый из них имеет особый эмоциональный заряд, что-то вроде дополнительной силы убеждения. Давайте будем знакомиться с нашими малышами. Фишка первая примеры. Это не мои домыслы, это факты. Это не временная мера, это навсегда. Это не может навредить, это только спасает. В чём сила? В намеренном усилении важности какого-то факта. В противопоставлении чёрное-белое или серое-белое. Сначала мы даём какое-то слабенькое определение, а потом сразу же усиливаем его дополнительным аргументом. Работает прекрасно. Практически в каждом втором или третьем моём тексте я использую такие конструкции. Это не просто усилитель, это психологический триггер, хоть и маленький. Фишка вторая. Примеры. Сможем ли мы помочь? Обязательно. Ждете изменений? Будут. Хотите больше? Мы готовы. В чем сила? В той особой уверенности, которой пропитан каждый пример. Никаких долгих обещаний и объяснений. Мы коротко спрашиваем и четко отвечаем. Это как кулак по столу. Мало информации, но много скрытого смысла. Фишка третья. Примеры. Хороши ли товары без гарантии? Барахло. Ждать по 3 часа доставки пиццы глупость. Не уважать своих клиентов подло. В чём сила? В переходе на совершенно иной уровень общения. Заметьте, я не предлагаю вам постоянно общаться в таком тоне. Это не будет работать. Фишка темы неожиданно, что используется только один раз. И это даёт ей максимум силы. Она говорит о том, что факт настолько жуткий, что даже вы Компания корректная и вежливая попросту не выдержали. Помните, Сергея Лаврова с его хитом дебилы. Почему обычное вроде бы высказывание сразу взорвало новостные каналы и сеть? Потому что от человека такого ранга и такого уровня эрудированности это очень неожиданно. И чем менее вероятно такая неожиданность, тем она ценнее. Так что один раз такое в тексте можно использовать смело. правда, не в каждом. Нужно ориентироваться на ЦА, но лучше это работает с мужчинами. Фишка четвертая. Примеры. А в Гиевой конюшне мы разгребали долгих три года. Строить воздушные замки не в наших правилах. Высосанные из пальца факты не наша стратегия. В чем сила? Во фразеологизмах же. Фразеологизмы – это уже готовый образ, который не нужно расшифровывать. В Можно было написать: мы пришли на рынок в период его стагнации, во всём царил хаос, не было единой ценовой политики, кругом процветал произвол. А можно сказать: "Авгиевы конюшни", и читатель сразу поймёт, пришлось нелегко. Работает убедительно, быстро, просто, ну и коротко, конечно. С россыпью небольших фишек мы закончили. Пойдёмте дальше к другим приёмам убеждения.